С тех пор ей приходилось работать в нашей столовой. В городе у нее была адвокатская контора, но там ее часто отрывали телефонные звонки. Была у нее секретарша и письмоводитель, но все же она не могла управиться с девяти до шести часов дня. Просто поразительно, сколько судебных тяжб возникало в этом, казалось бы, спокойном уголке мира. Обогнув дом, я спустился к берегу моря. Залив раскинулся передо мной спокойный, поблескивающий в лучах утреннего солнца. Сбросив с себя халат, я глубоко вдохнул воздух и прыгнул в воду. Это были первые дни июля, и вода по утрам была еще очень холодна. Проплыв метров тридцать, я повернул обратно, ощущая, как, словно ликуя, горит и трепещет каждая частица моего тела. Потом дома, приготовляя себе на кухне завтрак,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 «Наше новое начинание». Дело в том, что в начале года Фабиан побывал в Риме, разыскал Анжело Квина и подписал с ним договор на все его картины, которые он написал или напишет. Такой же договор он заключил и с другим художником, чьи литографии купил в Цюрихе. Затем он неожиданно приехал к нам, в Сек харбор с предложением, которое показалось мне просто нелепым, но, к моему удивлению, было поддержано Эвелин.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 «Я купил для подарка две его картины, но вовсе не собираюсь стать знатоком живописи. Скажите, Дуглас, втягивал ли я вас в убыточные дела?» — настаивал Фабиан. «Нет, этого еще не бывало», — признался я. «Среди всех его успешных спекуляций с золотом, сахаром, вином, канадским цинком и свинцом, с приобретением земельного участка в Кштаде, К Рождеству там закончит постройку коттеджей, и все квартиры уже заранее сданы в наем. Было также и финансирование съемок грязного фильма «Спящий принц», который семь месяцев делал полные сборы в Нью-Йорке, Чикаго, Далласе и Лос-Анджелесе, сопровождаемый криками о позоре в церковных изданиях. Наши имена, к счастью, никак не были связаны с этой кинокартиной, за исключением чеков, которые нам ежемесячно выписывали.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 чтобы увидеть, как пойдет. А потом разведаем возможности, скажем, Палм-Бича, Хьюстона, беверли Хиллы и даже Нью-Йорка. Словом, не откладывая в долгий ящик, мы арендовали в окрестностях Ист-Гемптона сарай, подкрасили его, почистили, обставили и прибили вывеску «Картинная галерея у Южной Развилки». Я отказался поставить свое имя на вывеске, то ли из скромности, то ли из боязни насмешек. В это утро Фабиан ожидал меня в 9 часов в нашей галерее, где за прошедшие четыре дня мы уже развесили на стенах тридцать картин Анджело Квина. Пригласительные билеты на открытие выставки были разосланы две недели назад. Массу своих друзей и знакомых, которые проводили лето в Гемптонах, Фабиан обещал в волю угостить шампанским на открытии.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 «Самое большее еще десять тысяч, и ни цента больше».